828. Освобождение происходит через связь с Учителем Света. Свет, который во мне, стал частью вашего. Свет и тьма борются в человеке за преобладание. И когда свет, который в нем побеждает, воссоединяется он со светом Учителя, тогда в свете своем видите свет мой. Победа добывается слиянием сознаний Формула «Я в вас, вы во мне» становится явью, ибо мы едины. тогда уже не разделяет ничто. Сперва я, а потом все остальное. Я в сознании первенствую. Первая мысль мне. Тогда кто же силен против нас, объединенных в одно Так преодолевается тьма. Сперва внутри, а потом и вовне. Надо понять и осознать, какая мощь рождается слиянием сознания. Как меч непобедимый сокрушает все преграды сознания, отождествленные с владыкой. Залог в этом победы. Еще-еще напрягайте все силы духа для достижения этого слияния, ибо тьма велика. Против бешенства тьмы свет. Биполярное зрение видит свет, сверху идущий, и тьму окружающую, и дух, победивший тьме, торжествовать не дает».